Хитрая жена. В одном городе деревенский мужик заходит в купчихи и просит подаяние Она дала и велел еще прийти на завтра в десять часов. Он после этой купчихи обходил магазины. На завтра явился к купчихе. Она его гостила и дала ему сто рублей. Пригласил по-настоящему после этого опять просила прийти на завтра в те же часы после этого он заходит к кейному мужу и покупать разный продукт купец спрашивает, а разбогател когда вчера с не был копейки а мужик говорит мне дала денег купчиха в таком то доме по рассказу купец узнал что это его жена а на завтра пойдешь к ней спрашивает купец, пойду в десять часов. Купец приходит в 10 часов домой. А быски вот весь дом и не находит. В окно она заметила, что идет муж, запрятала приятеля в пуховик, выбросила на двор. На утро в магазин к купцу приходит мужик. Купец спрашивает, это моя жена. Ты не стесняйся, а я муж ее. На завтра пойдешь к ней. Пойду. Тоже в 10 часов. На завтра, когда купец подходит к дому, жена спрятала в гардеробный шкаф. Купец искал и опять не нашел. может говорит, новый револьвер принес, поглядит к. Жена говорит, да тебе из него и в шкаф не попасть. Муж нацеливает в шкаф и делает выстрел, а жена толканула под ствол и выстрел попал в потолок. Муж опять с досады убежал в магазин. Мужик опять является в магазин к купцу после этой сцены. Купец спрашивает, — Ты где был, когда я искал тебя? — Я был в шкапу. Вы стреляли у меня и не попали. А на завтра пойдешь? — Пойду. В то же время. Купец приходит в 10 часов, а жена увидала, что муж идет. Мужика запрятать некуда, она его на чердак, в большой ящик, в сундук и заперла на замок. Муж искал и найти не мог. С этой досады запер дом и засветил. «Горишь все в мое имение, чтоб этот гость сгорел!» А в сундуке были преданишные старинные иконы. Дом загорелся. Купчих умоляет мужа. «Пусть все сгорит! Спасем хоть мои приданишные иконы!» Муж согласился. Старинный икон сжигать грешно!» Муж и жена схватили сундук и вытащили на двор. Опять в магазин приходит мужик. Купец спрашивает, сколь дала денег? Триста рублей. А где ж ты был, когда дом горел? Был в сундуке с иконами. Молодежь, же, когда мне все рассказал. Вот тебе еще шестьсот рублей, только уходи из города. А жене паспорт и разводную.